— Двадцать третье марта, — подстегнул тень Колымагу. — Около четверти десятого утра. Ты сможешь. — Без шансов, — отозвался женский голос. — Третьего апреля в шесть вечера, как лед подтает за день. Тень улыбнулся. Маргарит Ольсен в лыжном костюме насыпала корм в кормушку для птиц на дальнем конце веранды. Я прочел вашу статью в новостях Приозерия о рекордных размерах северной щуки. Захватывающая, а? Ну, скорее, просветительская. Я уже думала, вы к нам не вернетесь, сказала она. Вас так долго не было. Я был нужен дяде, отозвался он. Время вроде как от нас убежало. Положив последний брикет жира в проволочную подставку, Она начала насыпать в мелкую сетку семена чертополоха из пластмассового кувшины для молока. С ближайшей ели ее нетерпеливо попрекали несколько оливковых позимей щеглов. И в газете не было ничего об Элисон МакГоверн. И писать не о чем. Она все еще числится пропавшей. Прошел слух, будто ее видели в Детройте, но оказалась ложная тревога. «Бедная девочка». Маргарит Ольсон закрутила крышку банки. «Надеюсь, ее нет в живых», — сухо сказала она. Тень был ошарашен. «Почему?» «Потому что альтернатива много хуже». Щеглы бешено прыгали с ветки на ветку, раздраженные тем, что люди никак не уходят. «Ты имеешь в виду не Эллисон», — подумал Тень. «Ты думаешь о своем сыне. Ты думаешь о Сэнди». Он вспомнил, как кто-то сказал... Я скучаю по Сэнди. Кто же это был? Приятно было с вами поболтать. Да, согласилась она. Февраль прошел чередой коротких серых дней. Иногда шел снег, но, как правило, обходилось без метели. Потеплело, и в погожие дни столбик термометра поднимался выше нуля по Фаренгейту. Тень сидел у себя в квартире, пока она не стала казаться ему тюремной камерой, а потому, когда среда в нем не нуждался, начал гулять. Он гулял большую часть дня, совершая долгие вылазки за город. Он ходил один, пока не добирался до опушки национального парка на северо-западе или кукурузных полей и выпасов на юге. Он прошел целинный маршрут округа Ламбер, он ходил вдоль старых железнодорожных путей, он ходил по лесным дорогам. Несколько раз он даже ходил по берегу замерзшего озера, с севера на юг. Иногда он встречал местных, зимних туристов или тех, кто выбрался на пробежку. Тогда он махал и кричал «привет». Но по большей части он никого не видел. Только ворон и вьюрков, а несколько раз даже заставал на дороге ястреба, пировавшего над сбитым машиной опоссумом или енотом. В один памятный день он наблюдал за орлом, выхватившим серебристую рыбину с середины реки Уайтпайн. Вода в реке замерзла у берегов, но в середине бежала свободно. Рыбина извивалась и дергалась в когтях, поблескивая на полуденном солнце. Тень представил себе, как рыба, высвободившись, уплывает по небу и мрачно улыбнулся. Он обнаружил, что пока идет, ему не надо думать, а именно этого ему и хотелось. Когда он задумывался, мысли его уносились туда, где уже трудно было держать их в узде — Туда, где ему было не по себе. Лучшее средство от этого — усталость. Когда он уставал, то не возвращался мыслями к Лоре или к странным снам, или к тому, чего не было и не могло быть. Приходя домой с прогулки, он без труда засыпал и снов не видел. В парикмахерской Джорджи на городской площади он столкнулся с шефом полиции Чадом Мулиганом. Тень всегда питал большие надежды на стрижку, но та никогда не оправдывала его ожиданий. Всякий раз, отсидев свое в кресле, он выглядел более-менее прежним, только волосы становились короче. чат сидевший в кресле парикмахера рядом с Тенью, был странно озабочен собственной внешностью. Когда Джордж с ним покончил, он мрачно уставился на свое отражение, словно собирался выписать ему штраф за превышение скорости. «Хорошо выглядишь», — сказал ему Тень. «Будь ты женщиной, ты бы так же подумал?» «Наверное». Они вместе перешли через площадь к Мейбл, где заказали по чашке горячего шоколада.